Глава 14 Приём гостей. Ева. В субботу мать возвращается из Костка, подозрительно перегруженная пакетами. «Помочь?» — спрашиваю. «О, это было бы просто замечательно, Ева!» Её глаза загораются. «И знаешь, мне также потребуется помощь с готовкой. Сможешь?» «Смогу», — намечается мероприятие. «Да, сегодня мы с Дэвидом хотели бы сделать то, что должны были уже очень давно, но...» И мать вдруг осекается. «В общем, неважно. Узнаешь за ужином». Наряду с множеством пластиковых боксов, набитых овощами и фруктами, мои руки вытягивают две упаковки мужского белья. «Мэнс боксерс», говорится на коробках с синими трусами двух разных размеров. Если те, что побольше, для Дэвида, то кому предназначаются те, что меньше? «Ма, ты что, трусы ему покупаешь?» «Кому ему?» — спокойно уточняет мать. «Своему мужу или своему сыну?» «Да, Миону». «Да, покупаю. А что в этом неправильного? Кто-то же должен о нём заботиться». «Думаю, о его потребностях. Очень хорошо пекутся там, где он ночует». Это был неосторожный выпад. «Хорошо, что предметы обсуждения не было дома, иначе меня совершенно точно обвинили бы в ревности. Беспочвенно». «Беспочвенно?» «Запомни, дочь, никто и никогда не будет заботиться о нем лучше, чем мать». «Да какая ты ему мать!» Вскидываюсь. «Какая есть!» — рявкает в ответ. «Ну да», — говорю. «Если сравнивать со мной, то для него ты действительно мать». «Ева, опять ты за своё!» — шипит. «В девицу вымахала, грудь отрастила, а ума, я смотрю, так и не набралась!» Это грубо, обидно и незаслуженно. Но я никогда не признаюсь в этом вслух. «Ты перегибаешь палку со своей заботой», — отвечая ей, призвав всё спокойствие космоса. «Я делаю то, что считаю нужным, и тебе не указывать, как мне поступать!» Спустя пару минут добавляет. «Кроме того, у нас сегодня гости и очень важный вечер. Сделай над собой усилие, побудь хоть раз в жизни милой. Прикуси язык, как мне тогда есть». Один многозначительный взгляд объясняет, как именно, и не оставляет желания продолжать дискуссию. «На кухне справлюсь сама, найди что-нибудь поприличнее из одежды и сними уже эти джинсы, наконец!» Когда дверь в холл открылась и явила гостей, я едва не подавилась собственным языком, тем самым, который мне было велено прикусить. «Энни, ты обворожительно как никогда!» — самозабвенно поет гостья. «О, спасибо, детка. Знаешь, голубой тебе к лицу. В нём ты похожа на ангела. Да ты и есть ангел. Ева, это милания любимая девушка Дамиена», — подпевает моя мать. О «Оу», — успевает выдавить Мегера. «Мы знакомы», — заявляю, чтобы не протягивать руку. «Да-да, Энни, мы уже встречались. В школе». «Дамиан, что же ты не сказал, что Ева твоя сестра?» «Слишком много чести. Ты не спрашивала», — отвечает братец, запихивая руки в карманы. «Нужно отметить белая рубашка ему к лицу. И это впервые в жизни, когда я вижу брата одетым в нечто иное, нежели футболки. Он склонился над столом, чтобы украсть помидор черри из салатника. Ткань на спине натягивается» и я чётко вижу очертания его татуировки. «Угу», <клых> напоминает мне о столь уважаемом в Канаде праве частной собственности. Я вынуждена оторваться от лопаток, обтянутых белой рубашкой, чтобы упереться в испепеляющий взгляд собственницы. «И всё же, как замечательно, Дамиан, что у тебя есть сестра! Ведь это означает, что и у меня теперь она тоже есть!» «Не так ли?» Я не успеваю даже промычать, не то что ответить. «О, Мэл, ты чудо!» Мать обнимает эту змею так, как не обнимала меня даже при встрече после аэропорта. «Единственное разумное существо в нашей семье — это ты, детка. Присаживайся поскорее. Это будет очень важный для всех нас вечер». Мне показалось, или она собралась всплакнуть? Что происходит вообще? Неужели эти двое женятся? Беременность от вариантов развития событий в груди как-то очень уж больно покалывает. С чего бы это? «Дэвид получил повышение и временный перевод в Бостон», — торжественно сообщает мать, подняв бокал. «О, Дэвид, поздравляю тебя! Лучшие из лучших всегда получают награду!» Бьется в экстазе восхищения гостья и получает в ответ сухое «Спасибо». Мы решили поехать вместе. Все с таким же упоением продолжает мать. Поэтому примерно через две недели, дети, дом будет полностью в вашем распоряжении. Милания, ты просто осчастливишь меня, если поселишься на это время у Дамиена. Так мне будет спокойнее. О, нет. Думаю, только не это. Моя жизнь на пороге катаклизма. Не думаю, что это хорошая идея. Мгновенно отзывается Дамиан, и я, не стесняясь, выдыхаю. Наши взгляды на мгновение встречаются, и его словно сообщает. Не переживай, у меня всё под контролем. И ещё кое-что говорит. Но это уже, думаю, мне показалось. Замечаю, как Дэвид... Ухмыльнувшись, запивает улыбку вином. «Ну почему же? Смена обстановки нам не повредит!» Идея переезда Мелании явно нравится. «Мы поговорим об этом позже», — обрывает ее мой братец. «Может, налить тебе еще вина?» Далее следует ужин и беспрерывный трёп ни о чем, о погоде, вернее, о дожде который, судя по прогнозам, закончится только в мае, о планах Мел на учебу в балетной школе Сиэтла и планах Дамиена отправиться летом в Италию, где он, несомненно, пропадет, если рядом с ним не будет такой разумной и ответственной милании. В общем, минут пять спустя я уже дрейфую в собственных куда как более интересных мыслях и бокале красного вина. Моё внимание мгновенно возвращается вместе с фразой Дамиана. «Браки давно остались в прошлом, Мелли. Ты ведь не хочешь быть немодной?» Щурится. «Дамиан!» — мягко одёргивает мать. Хотя, зная Дэвида и его одержимость порядком, мужским долгом и обязанностями джентльмена, сейчас должен был случиться фейерверк негодования именно с его стороны. Но Дэвид сосредоточен на еде. И, возможно, мне показалось, конечно, но правый, или с его стороны это левый, уголок рта дернулся в ухмылке. Ясно. Дэвид и милания не в одной команде, и это очень хорошее известие. Настолько, что мои бестыжие губы растягиваются в улыбке. «Ева!» — восклицает мать. «С каких это пор вы с Дамианом спелись?» То не допросишься, а то вдруг такая идиллия. Меня будто ножом по сердцу полосанули. Господи, ну почему ей так нужно защищать эту мэл Совершенно постороннего, чужого нам человека. Наверное, присутствующие видят в моих глазах отражение разрушенной крепости выдержки и самообороны, потому что Дэвид смотрит на меня с сочувствием. Дамиан, черт возьми, выглядит сожалеющим. «Мы даже не разговариваем, Энни. Вряд ли в таких обстоятельствах создаются альянсы». Замечает он неожиданно мягким голосом. «Совсем не разговариваете?» уточняет милания. «Совсем». Его нож пилит пережаренный стейк с таким усердием, которое я бы назвала излишним. Расчленяет. Унылый доктор над своим рабочим столом в морге. «Джентльмен всегда найдет повод, если захочет», — обозначает свою позицию Дэвид. Как и леди, мгновенно парирует сын. Их взгляды — схлестнувшиеся пики, и все присутствующие слышат их металлический ляск. всё таки у женщин способности к социализации выше, нежели у мужчин». В нас больше дипломатичности, гибкости, умения чувствовать партнёра или просто собеседника. Моя мать любит умничать. Иногда ей это даже идёт. Вот как сейчас, например. Но это только те из нас, кто наделён умом и извлекают пользу из этого навыка. Подхватывает любимая гостья хозяйки. «О, Мэл!» «Ты умничка, понимаешь меня с полуслова». но ну, надо же, может, вам еще и спеть хором. Я прошу Дэвида еще разок наполнить мой бокал, и он делает это без малейшей заминки, несмотря на недовольные взгляды матери и попытки привлечь его внимание. Мне кажется, или он однозначно на моей стороне?» «А почему же Ева все время молчит?» «Дам, у тебя такая застенчивая сестра, и вы так похожи!» «Мы не родные», — вылетает из моего рта прежде, чем она успевает закончить свой овечий маневр. Интригантка. Сучка. Самая настоящая. «Как раз об этом я и хотела сказать», — успевает вставить мать, как вдруг мой бокал с красным вином случайно опрокидывается, выплеснув содержимое, на прекрасный голубой лев платье, не менее прекрасной гостье. Боже, что тут начинается? Мать разрывается между тысячей извинений и тысячей проклятий. Дэвид робко успевает вставить: "Она не нарочно, успокойся, Энни". Адамян. Адамян ржет. в захлёб и с чувством: "Да уж, не хотела бы я оказаться на месте его подруги. Разве не должен любящий мужчина всячески обеспечивать своей девушке душевный комфорт? Оберегать ее нежную душу от дерзких, невоспитанных и неуклюжих? Допустим, я заметила, что и Дэвид едва сдерживал улыбку, когда случилась моя нечаянная неловкость. Но это ведь Дэвид! Какое ему дело до облитой вином девушки сына? В общем, меня выгнали наверх, в свою комнату. Несмотря на яростные протесты отчима и вялые, едва слышные самой Милании, Дамиан продолжал ржать.